«А где труп?» — спросила Кэт. «Его будут кремировать сегодня утром. Многие из медперсонала пошли на заупокойную службу». «Сегодня утром? Где?» «В крематории Стамфорда». «Вы знаете, в котором часу?» «В десять». «Вы несколько опоздали, чтобы послать цветы», — сказала сиделка ехидно и унесла нетронутый поднос. «Господи, сколько сейчас времени?» «Без двадцати пяти одиннадцать», — ответил Патрик. «Ведь тела не сжигают прямо после службы, верно?» — спросила Кэт. «Нет. Мне, кто-то говорил, обычно ждут, пока наберется несколько покойников. Если я позвоню, мне просто не поверят. Подумать, что я мало свихнулась. Я могу прокрутить им пленку, ей-то они поверят. Твоя машина тут? Да, но ты можешь подогнать ее к входу». Кэт спустила ноги с кровати. «Я должна остановить кремацию». Она встала и покачнулась. Патрик подхватил ее. «Для чего? Как ты не понимаешь? Этот мерзавец, доктор Суэр, собирался сделать мне инъекцию. Ты ведь слышал на пленке. Он сказал, что тот же самый состав он ввел Салли Дональдсон, Так?» Патрик кивнул. «Этим составом, какой-то барбитурат с чем-то еще, он одурачил всех. Заставил всех думать, что Салли Дональдсон умерла. Она была жива. Он ведь это сказал правильно? Верно». «Ну вот, именно его я ему и вела. Они считают, что у него был сердечный приступ из-за болезни сердца. А что, если они ошибаются?» Альфа-Ромео по крутому склону, перед ним двигался грузовик. Патрик, прибавив газу, решил было обогнуть его, но тот же затормозил и снова приклеился к грузовику. Наконец грузовик с грохотом свернул в сторону. Было десять минут двенадцатого. Патрик на скорости въехал на холм. По правой стороне тянулась низкая каменная стена. Из внушительных ворот высовывался нос черного лимузина «Даймлер». Вот и добрались. Патрик сделал знак рукой и затормозил. Он подождал, пока выйдет «Даймлер», и поехал по широкой подъездной аллее к просторной, почти пустой парковочной площадке перед современным кирпичным зданием «Крематория». Несколько людей в темных костюмах рассматривали цветы у боковой стены. Патрик остановил машину перед парадной лестницей и помог Кэт выбраться. Он взял ее под руку, и они поднялись к крытой галерее. Справа находилась дверь с маленькой табличкой главной управляющей. Патрик постучал. Ответа не последовало. Кэт открыла тяжелую дубовую дверь и заглянула в часовню. Там было пусто, тихо. Она пошла по боковому проходу, ее каблуки звонко цокали по полу, направляясь к пустому катафалку, который стоял между тяжелыми синими бархатными занавесями. Патрик шел за ней. За катафалком была дверь с медной ручкой. Кэт повернула ручку, и как только дверь открылась, в лицо ей пахнуло жаром. Она шагнула вперед по бетонному полу. Послышался рев пламени. Прямо перед собой Кэт увидела три гроба на тележках с колесиками. Слева тянулась стена из стальных пластин с металлическими дверцами. Одна была открыта, и двое мужчин в робах устанавливали гроб в выложенную кирпичом печь. С обеих сторон яростно бушевали языки пламени. Они толкали гроб, пока он полностью не вошел в печь. Потом один из мужчин нажал зеленую кнопку на стене, и металлическая дверца скользнула вниз. Рев пламени стал тише. Мужчины заметили их. Один, дородный, со светлыми волосами и полоской сажи на щеке, подошел к ним с нахмуренным видом. — Чем могу помочь? Кэт, не отводя глаз, смотрела на три гроба на тележках. — Доктора Суайра уже кремировали? — Доктора Суайра? Большими грязными руками мужчина взял листок бумаги. Он тут, вернее, в эту же секунду его уже не стало. Кэт бросилась к металлической дверце. — Вы можете это прекратить? — крикнула она мужчине. — Можно ли это как-нибудь остановить? Мужчина покачал головой. — Увы, невозможно. Он мягко улыбнулся. — Знаете, вам... Не следовало бы тут находиться. Идите в часовню, там поприятнее. — Пошли, — сказал Патрик. Он обнял Кэт и отвел от печи. Кэт закусила губу, и они медленно направились к двери.